с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеревшими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной и точно сальной мостовой.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 «Бонжур, мсье», — сказала она приятным голосом. Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил. «Бонсуар», — но вы ведь русская. «Русская». Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски. «Хм, да разве у вас много бывает французов?» «Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?»